от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собой разговаривать голосом тоненьким, будто серебряные колокольчики, деревья загремели сыпучей бранью. Лицо босоврюка вдруг ожило, очи сверкнули. Но сила воротилась. «Яга!» — проворчал он сквозь зубы. «Гляди, Петро!» Станет перед тобой сейчас красавица, делая все, что не прикажет, не то пропал навеки. Тут разделил он с палку палкой куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Босавлюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им. — Не бесись, не бесись, старая чертовка, — проговорил басаврюк приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком, словно щипцы, которыми щелкает орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, спрыскивая какой-то водою. Искры посыпались у нее изо рта. Пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил. И что за чудо? Цветок не упал прямо, надолго оказался огненным шариком посреди мрака, и словно лодка плавал по воздуху, наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. Есть, глухо прохрипела старуха, а босаврюк. Подавая ему, заступ примолвил, копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось. Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю. В другой, в третий, еще раз. О, что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тон глаза его ясно начали различать небольшой, как железом сундук. Уже хотел он был достать его рукой, но сундук стал уходить в землю. И все, чем далее, глубже, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока, мисс, не достанешь крови человеческой» сказала ведьма, и подвела к нему дитя лет шести, накрыто белой простынёю, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петров. Малость отрезать ни за что не прошло человеку голову, да ещё в безвинном ребёнку. В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял и Вась, и ручонки сложила бедное дитя на крест, и головку повесила, как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро, и уже занес было руку. А что да обещал за девушку, грянул басоврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою. Синее пламя выхватилось из земли, середина ее вся светилась и стала, как будто из хрусталя вылито, и все, что не было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись. Он помутился, как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи.